Глава 20. Вечером ко мне домой приехал Кёки-сан с двумя папками. Нур отдыхал в соседней комнате, а я предложил Фудзиваре чай, и пока готовил его, поскольку никого больше не было в квартире, кроме нас двоих, он стал рассказывать. «Информаторы узнали причину недовольства вашего бывшего друга, господин рами То есть это все-таки был Алексей?» Старик кивнул. «Интересно, и чем же мы не угодили его высочеству?» Я был занят аккуратным засыпанием чая в глиняный сосуд. «Кто-то из наемников Диего, участвующих в нападении на особняк Абаленских, стал стучать на сторону», — спокойно сказал он. «Иначе откуда бы русский принц узнал о вашей причастности к этой операции?» «Диего заверял, что брал только проверенных на дело», — задумчиво сказал я и заварив чай принес его на стол и разлил по небольшим чашкам сделав глоток я достал телефон заедь ко мне бросил я три слова и мексиканец напрягся но угукнул пока я ознакомился с содержанием отчетов что принес кеки сан как раз и сводившихся к тем выводам о которых он мне поведал в более краткой форме в дверь постучали охрана впустила гостя и вскоре он сидел напротив нас почитай Я протянул ему папки. Много времени это у него не заняло, и военный закусил губу, вернув их обратно. «А это не мог быть кто-то из ваших парней?» — поинтересовался он у японца. «В операции участвовали самые доверенные мои ребята. Мне бы не хотелось просто так проводить среди них расследование». «Я проверил Диего», — Кёки-сан покачал головой. «Об этом знали только трое человек, кроме меня». «У всех есть нужная мотивация, не говоря уже о том, что мы с ними из одного клана». «Хотите сказать, предатели могут быть только у меня?» Возмутился мексиканец, эмоционально махая руками. «Джентльмены, прошу успокоиться!» Я поднял руку. «Диего, прошу тебя провести расследование. Сам. Даю на это месяц, после чего дело перейдет к службе безопасности. Все понятно?» — Спасибо, господин Реми, — вздохнул он, — что сказали мне об этом. — У нас нет секретов друг от друга, — сказал я, перехватив секундный ироничный взгляд Фудзивары. — Поэтому с докладом сразу ко мне. — Могу идти? — спросил он. — Ты торопишься? — поинтересовался я. — Ваш звонок снял меня с весьма красивой японочки, — он иронично улыбнулся в ответ. — Тогда не буду задерживать тебя. Возвращайся к ней. Я улыбнулся ему в ответ. «Завтра. Подъедешь с утра, обговорим с тобой охрану одного проекта». Мексиканец поднялся, попрощался и пошел на выход. «Начинайте параллельное расследование, кёки -сан. Я убрал улыбку с лица, повернувшись к старику, и едва Диего вышел. «Нужно найти крысу». Тот, ничуть не удивившись моим словам, лишь кивнул. «Если это все, господин Реми, то меня ждут дома», отпросился он. «Семейный праздник». «Конечно», — я махнул рукой. Он тоже попрощался и ушел, оставив меня одного. Я огляделся в пустой квартире, которая снова медленно, но верно превращалась в берлогу холостяка. И поскольку дел на сегодня было больше не запланировано, встреч тоже не предполагалось, я потянулся к телефону. «Да, господин Реми», — спустя десяток трелей трубку взяла весьма запахавшаяся нацука. «Чем занимаешься?» — невинно поинтересовался я. Она замешкалась, и я услышал глухой голос Патрика. «Работайте!» Я специально спросил во множественном числе, посмотрев на часы, которые показывали десять вечера. Нацука замолчала, и я все понял. Она просто боялась мне врать напрямую. «Вы встречаетесь?» — спросил я. «Да, господин Реми, с большим облегчением ответила девушка. «Хорошо, я заеду завтра к вам в офис. Это не срочное дело», — быстро свернул я разговор, отбившись. «Больше тех, кому я мог доверять, и тем более свободно разговаривать, в записной книжке телефона не было. Не звонить же Аяки, которая явно сейчас с мужем». «Ладно», — я отбросил телефон и взял пульт от телевизора. «Давно не заглядывал, что там показывают по моему телевидению». На первом же канале я наткнулся на новости, большая часть которых была мне и так известна. Далее шли вечерние эротические шоу, которые я поручил создать. Ну и спорт, куда без него. Хватило меня ненадолго. Я выключил телевизор и пошел в ванную, чтобы пораньше лечь спать. Ну, хоть высплюсь, решил я. Неделя, загруженная встречами с людьми по многочисленным текущим проектам, а также решением проблем, Промчалось, словно один час. Только предупреждение от Нура, с которым мы уже общались спокойно, без настороженности, поскольку очень много времени проводили теперь вместе, заставило меня вспомнить о еще одной запланированной встрече. Оставшись вечером только с ним, я сказал Нуру открыть портал, что он и сделал прямо посередине комнаты. Я вошел туда первым, а он — следом. Мы оказались в плохо освещенной пещере, внутри которой нас ожидал Азар. «Ты не сильно торопился!» — он протянул руку, которую я пожал. Я пожал плечами. ну где мои сокровища?» Арий хмыкнул и покачал головой, показав настойки и стол, на котором стоял ноутбук. Мои глаза расширились, и я, словно коршун, бросился сначала к нему. Он включился, и почти сразу я попал в смутно знакомый интерфейс. Обратив внимание на время, которое стояло в системе, я удивленно покачал головой. Кнопки и настройки были интуитивно мне понятны, так что я быстро во всем разобрался, поняв справедливость своего первого впечатления. Ноутбук был произведен за 300 лет до моего рождения, но для этого мира он был сверхтехнологичным и передовым. Полазив по папкам и программам, я понял, что он принадлежал простому матросу космического корабля, поскольку кроме порнушки и фотографий с семьёй внутри ничего не было, только самое простейшее ПО. Ладно, хоть что-то. Я выключил и отложил ноутбук в сторону, переведя взгляд на стойки. Меня заинтересовали только две. На первой висел лёгкий скафандр для перехода в вакууме между кораблём и станцией для кратковременного нахождения человека в космосе. А вот на второй был более весомый аргумент — настоящий боевой скаф-десантника. Это я определил опытным взглядом моментально. Дрожащими от возбуждения руками я проверил амуницию и нашел кнопку активации брони. Пробежала диагностика, и показались его параметры. Энергоячейки были заполнены едва ли на треть. Я залез внутрь и, отсоединив шлем, надел его себе на голову. Мгновенно воспоминания о прошлой жизни накатили на меня, когда появился, пусть слабо незнакомый и сильно устаревший, но такой родной визер цели указания, сводившийся то на одного ария, то на другого, помечая их как безоружные цели. Пробежавшись по меню возможностям, я быстро понял, что текущих ресурсов скафа «На многое не хватит, а потому, отдав приказ отсоединить от скафа пояс со щитом и перераспределить всю оставшуюся энергию лишь в две энергоячейки, я вернул шлем на место, а сам, дернув четыре защелки, надел тяжеленный пояс на себя прямо поверх делового костюма. Ячейки же вытащил из бронированного ранца скафа сзади и рисовал их по карманам. «Мы так и не смогли этого сделать». Азар с любопытством смотрел за моими манипуляциями. «Скафандр и ноутбук я тоже заберу», — я показал рукой на два других предмета. «Попробую что-то с этим сделать. Броню можете вернуть назад. Судя по разряду, вам нечем зарядить питающие ячейки?» «Мы пробовали, но оживили только примитивные приборы в виде переносного компьютера», — соврал он, что я моментально ощутил. Но ссориться с ними мне было не с руки, а потому я лишь попросил Нура о помощи, и вскоре все добро перекочевало ко мне в квартиру, а оттуда в серверную, находившуюся под большой круглосуточной охраной. Несмотря на поздний час, я позвонил кёки и попросил завтра с утра быть у меня в офисе. Он полюбопытствовал, какова причина и кого нужно взять с собой. На что получил ответ, что только он и нужен. «А еще я попросил сделать это так, чтобы Диего не знал о визите ко мне». Фудзивара согласился и попрощался. Поскольку охрана состояла почти полностью из наемников, то Кёки-сану пришлось воспользоваться телепортом, чтобы оказаться прямо у меня в кабинете, оттуда уже я с помощью Нура перенес его в серверную. Осмотревшись, он перевел взгляд на меня». «Что такое случилось, господин Ремьей, что вы пригласили меня сюда?» Удивленно поинтересовался он. Я подошел и убрал ширму, которая отгораживала предметы от остальной комнаты. Глава службы безопасности подошел, потрогал скафандр, ноутбук, затем поднял взгляд на меня за объяснениями. «Вручаю эти сокровища вам, Кёки-сан», пояснил я. «Ученым не давать ломать, поскольку знаю, что разберут все до винтика». Проследите, чтобы собрали в обратном порядке». Он кивнул, хрипло спросив, «Откуда это? Я никогда не видел ничего подобного». «Мои друзья передали, в обмен на мою помощь», — спокойно ответил я. «Прошу вас, чтобы ученые все хорошо изучили и как можно быстрее на уже имеющихся у нас мощностях использовали эти наработки под мои новые проекты. Срочность и приоритетность максимальная». «Прекрасно это понимаю, господин Реми», — согласился он, — «и лично буду курировать. Нур поможет вам перенести вещи, куда скажете. Я показал напарня. Не обязательно это делать сейчас. Сами понимаете, каков уровень секретности». Старик кивнул и задумался. «Тогда с вашего разрешения, господин Реми, я подготовлю надежное место и обращусь к вам за помощью в их транспортировке». «Договорились», — согласился я. «А теперь вернемся в кабинет, пока нас не хватились». Вернувшись к себе, мы попрощались, и я поблагодарил Нура за помощь, сказав, что дальше он свободен, поскольку планов по перемещению у меня на ближайшие дни нет. «Я тогда вернусь в крепость, повидаю близких?» — спросил он. «Тогда как я тебя найду?» — поинтересовался я. «Каждые четыре часа я буду возвращаться в Японию и писать вам СМС», — предложил он. «Спасибо за понимание, Нур». Поблагодарил я его. Он кивнул и, открыв портал, ушел через него. Год спустя. Внутри зала было тихо. Стоявший человек, только закончивший говорить, спокойно ожидал реакции сидящих в темноте, но все, что видел, это только тени и силуэты. Значит, технологию взорвавших продажи во всем мире смартфонов разрушитель получил от своих работодателей? задумчиво произнес ответственный за азиатский регион. Странно, что об этом мы узнаем только год спустя. Все было настолько засекречено, господин, что ко мне случайно попала эта информация. И то только по разгильдяйству жены одного из участников, привлеченных в проект, ответила тень. Что еще стало известно? Параллельно со смартфонами ведется разработка портативных компьютеров, телевизоров, а также другой сложной техники весьма высокого уровня. Аналогов в мире у нее сейчас нет. «Как там ваш проект с ним? С кабелем?» поинтересовался кто-то из темноты. Бессмертный, отвечающий за ОША, хихикнул. «Мы организовали совместное предприятие, соединив почти все континенты. Скоро, очень скоро будут готовы мощности для запуска первых электронных бирж и фондовых рынков». «И вас не смущает, что все это реализовано на его мощностях?» — сиронизировал кто-то еще. «Абсолютно», — нисколько не смутился вопрошаемый. «Он не дурак, сам это прекрасно понимает, а потому предложил нам всем совместно организовать Международный валютный фонд, а также компанию «Свифт», которая обеспечит международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей. К ней уже сейчас подключено больше тысячи банков, и, судя по тому, какие возможности она открывает, скоро будет взрывной рост количества пластиковых карт на руках у населения. Наличность будет уходить в прошлое. То есть вы с ним, по сути, будете контролировать все мировые электронные платежи? Раздался недовольный голос. Полгода назад я всем присутствующим предлагал выступить их учредителями. Конкретно вы, уважаемые, отказались, хихикнул ответственный за уша. Те, кто согласился, подключают сейчас свои банки к Свифт на весьма выгодных условиях и пользуются всеми его преимуществами почти бесплатно. «Играйте свои игрушки», — резко ответил его собеседник. «Я считаю, это дети детище не продержатся и года. Наличные деньги нужны всем. Так всегда было, есть и будет. Я посмотрю, как вы попробуете легально перевести через границу, «Ну, хотя бы сто миллионов долларов», — хмыкнул другой бессмертный, сидящий сбоку. «Сколько времени это у вас займет? С помощью безналичных расчетов я делаю это одним щелчком мыши». Послышался стук дерева от дерева. «Господа, не будем спорить, каждый поступает так, как считает нужным для себя. Вернемся лучше к докладу тени». «У меня нет больше другой информации», — признался тот. Только то, что русские закончили проект укладки трубопровода, а также кабелей, и весь Токио по ночам теперь залит светом и рекламой. Словно это Москва. Акции генерирующих и газодобывающих компаний русских взлетели до небес с началом продаж электроэнергии на рынок Японии, ранее испытывающей сильный ее дефицит. «Я слышал, вы, уважаемые, прикупили себе большой пакет», со смешком обратился один из бессмертных к тому, Кто отвечал за Российскую империю? «Опоздал», — густой бас ему раздосадованно ответил. «Оказалось, что еще во время Первой войны с Японией разрушитель почти все выкупил за бесценок». «Ну, признали бы эти сделки недействительными», — заметил кто-то. «Пробовал, но кругом стали стремительно умирать судьи и адвокаты, а затем роды Меншиковых, Распутиных и Орловых, Намекнули всем, что лучше никому не лезть в это дело. Я узнавал причину такого их интереса. А оказалось, что часть акций этих компаний Арасака продала им. Поэтому не стал ссориться с этими родами и отступил. Получается, они тоже получили свой кусок. «Судя по огромной стройке, что затеял князь Меньшиков, благосостояние его рода стало стремительно расти, особенно за последний год», — с сожалением ответил Бас. «Хотя во время Первой войны он сильно пострадал от деятельности разрушителя». «Должен вас проинформировать, что украли еще один алтарь в Канаде», — раздался голос. «Я, которую ношу встречу, поражаюсь, что вы спокойно позволяете ему это делать» или у кого то есть сомнения в том что это дело разрушителя. это ваши проблемы что вы не можете сохранить такую ценную вещь хихикнул голос старика доходы тех кто сотрудничает с расак уже сейчас выросли кратно я повторяюсь кратно а наши эксперты трясущимися от жадности руками, и ребят калькуляторы дают прогнозы что за ближайшие три пять лет Они вырастут в пятьдесят раз. Мы давно не видели такого рывка в заработках. Я лично готов закрыть глаза на мелкие шалости человека, который, даже не будучи одаренным, может создавать проблемы бессмертным. Значит, не очень хорошие из вас высшие, если не можете сохранить местоположение алтарей в тайне». Также подтверждаю, что голосую и буду голосовать против его устранения, пока от него есть польза. Сейчас убрать его равносильно отрезанию себе обеих ног. Жить будешь, но отходить уж вряд ли. Я тоже против. Голоса раздались во множестве, так как все, кто участвовал сейчас в дележе мировых денег, получали огромные прибыли. «Ну что ж, доклад принят», — заключил председатель, обращаясь к тени. «Но информации недостаточно, чтобы претендовать на возвышение. Ваша очередь понижается на десять позиций». Слушаюсь. Голос докладчика, услышавшего приговор, дрогнул, но он повернулся и вышел из комнаты. Во вторую дверь вскоре вошла потрясающей красоты молодая девушка, вызвав у некоторых сидящих восхищенные возгласы, особенно у нестарой его части. Она улыбнулась, принимая комплименты, и поклонилась. «Спасибо. Мне всегда приятно слышать от вас похвалу». Она замерла на месте. «Слушаем ваш годовой доклад», — произнес председатель. Девушка кивнула и стала бегло пробегаться по выполненным заданиям, а также тому, что она успела за год узнать или сделать. В Африке все большую активность стали проявлять японцы. Дошла она до пункта, который вызвал удивление у сидящих. До этого они слушали ее молча. «С этого момента подробнее», — мягко попросили ее, «какая-то японская компания Арасака», — наморщила она лоб, вспоминая название, «завезла во все страны, где есть хоть грамм полезных ископаемых, сотни тысяч китайских наемников, и после череды смен лидеров этих стран они расползаются теперь словно тараканы по Черному континенту». «Я отправляла пять докладов в течение года про это, но инструкции, что делать, не получила». «Господин...» — председатель обратился к тому месту, где должен был сидеть бессмертный, отвечающий за Африку. «Он трагически погиб. Меня недавно выбрали на его место», — раздался молодой голос. «Простите, но я только принимаю дела, коих очень много. Я мог пропустить эти доклады». «Как он мог умереть, если механизмы перехвата душ работают стабильно и никогда не дают сбоев?» — послышались удивленные, но больше испуганные голоса. «Это неизвестно, проводится расследование», — снова ответил молодой голос. «Сейчас это все, что я знаю». «Что у нас в Африке?» — раздался задумчивый голос. «Полезные ископаемые», — ответили ему. «Много полезных ископаемых». Но я не слышал, что мои предприятия сталкивались с их дефицитом. Все поставщики отгружают без задержек. И если разрушитель будет контролировать правительство Черного континента, это может прекратиться в любой момент. Вспомните голландцев с их Филлипс. Прошу председателя внести в протокол. От лица азиатского региона выношу предложение. Раздался тихий голос, вмешивающийся в неспешное обсуждение поделить мою зону ответственности на две. Среднюю и Южную Азию, кроме Индии и Китая, отдать разрушителю. Остальное буду, как и прежде, курировать я. В зале наступила тишина. — Вышли. Вы хотите предложить ему место? — Место среди нас? — раздался вкратчивый голос. — Вы, может, забыли? но он работает на ариев. «У меня все прекрасно с памятью, высший», спокойно ему ответили. «Но я всегда смотрю на вещи прямо. С ним можно договориться, он умен, эффективен, организован. Единственная проблема, которая у него имеется, отсутствие бессмертия, с которым каждый из нас вступал в члены нашего уважаемого общества. Мы можем помахать морковкой перед мордой ослика, «Но он не одарен!» — возмутились сразу несколько голосов. «У каждого из нас есть свои недостатки», — хмыкнул кто-то рядом. «Предложение уважаемого бессмертного крайне интересное и требует более тщательного обсуждения. Прошу председателя добавить его в пункты нашего заседания». «Выполнено», — раздался голос председателя. «Дальше тень». Девушка кивнула. «Почти все местные компании были выкуплены Арасака и затем обанкрочены», — продолжила она. Аборигенам выплачивают мизерные ежемесячные пособия, чтобы они не бунтовали. Также для удовлетворения спроса в еде были повсеместно открыты кафе быстрого питания «Макдональдс». То производство, что было внутри стран, почти полностью уничтожено, так что местных используют на самых черновых работах, в основном на карьерах, плантациях каучука или какао. С каждым месяцем страны скатываются в тотальную нищету, но народ доволен ситуацией, так как работать их никто не заставляет, а месячные выплаты каждому позволяют по минимуму закрывать свои потребности, есть, пить, покупать одежду и оплачивать связь. То же самое происходит в беднейших странах Латинской Америки, заметил один из сидящих. Просто под копирку, и снова Арасака. Вы пытаетесь им противодействовать? Арасака не трогает нашей компании, ответил он. Разрушитель придерживается договоренности с ним, но ситуация в целом, с учетом Африки, где у нас было мало интересов, выглядит не очень хорошей. Эти его смартфоны просто обрушили рынок телефонов. Они бесплатны, залочены только под одну компанию оператора с кредитным обязательством пользоваться им в течение пяти лет, так что люди набирают их разве что не тележками. «Видимо, поэтому он и пошел туда», — согласились с говорившим, и там развернулся по полной. «Господа, вы забыли еще об одной немаловажной вещи», — раздался тихий голос представителя Франции. «Его операционная система Арасака стоит на всех выпускаемых им компьютерах. Удалить ее нельзя. Но она же бесплатная. Опять же...» Что будут делать покупатели, когда он решит сделать ее платной? «На этой операционной системе работает 90% всех серверов», задумчиво подтвердил бессмертный, отвечающий за ОША. «Я просил своих экспертов проверить ее. Все подтверждают, что нет никаких черных ходов или закладок. Просто удобная и эффективная оболочка». «Но я согласен с вами, ничто не мешает ему сделать ее уязвимой, если мы поссоримся». Арасака, словно спрут, расползающийся по планете. Нам нужно уже сейчас решить, что с этим делать, пока не стало слишком поздно», заявил тот молодой голос, который говорил от Африки. «Я за его устранение». «Вопрос по разрушителю вынесен на повестку дня», ответил ему председатель. «После доклада всех теней мы к нему подойдем. Прошу набраться терпения. Продолжайте тень». Дальше обратился он к девушке, внимательно слушающей препирательства высших, которые не могли прийти к единому мнению. Те, кто зарабатывал вместе с этим странным человеком, были в целом за него. Остальные, разумеется, против».